Алексей Шмаков. Хранитель рода государева. Книга 5 Глава первая. «О, Великий! Только что был получен сигнал экстренной эвакуации от вашей дочери!» — ворвался в покои Кинича Икшель один из младших жрецов. В любой другой ситуации Верховный незамедлительно бы уничтожил червя, посмевшего нарушить его молитву и ворваться в молитвенный зал без подобающих ритуалов. Но сейчас нельзя было медлить ни секунды. Цикатлу была очень важна для культа. Ее рождение было предсказано больше двух тысяч лет назад. Дочь Верховного Жреца, сила которой позволит культу стать во главе всего мира, провидица, сильнее которой еще не было у народа майя. И как он не хотел отпускать ее к северным варварам. Но дочь сама настояла на этом, сказав, что только так она сможет дать своему дару достаточно сильный толчок. Он сделал все возможное, чтобы обезопасить пребывание Цикатлу на территории Российской империи. Создал базу, которую возможно обнаружить, только наткнувшись на нее. Но выбранное место было настолько глухим и заброшенным, что люди не появлялись в тех краях уже много лет. А расставленные по периметру базы приборы должны распугивать любопытных. Вероятность того, что там появится действительно сильный одаренный, который даже не почувствует воздействие этих приборов, была практически нулевой. Ну а на случай, если это все же произойдет, база была оснащена множеством современных средств защиты, включая роботов, которые были самым совершенным оружием в мире. Эту разработку они держали в тайне до последнего пока сопляк не решил воспользоваться ими для покушения на свою сводную сестру, которая выскочила словно черт из табакерки и порушила все их планы. И ладно бы, если покушение удалось. Так нет, это была всего лишь попытка. Слишком сильные одаренные оказались рядом с девочкой и смогли ее защитить. При этом роботы были захвачены в относительной целости, и захватившие каким-то чудом умудрились отключить систему самоуничтожения. Но тут у Кинича имелись подозрения, что это сделал сынок императора, решив поделиться технологиями, чтобы создать нечто подобное в империи. Вот же глупец. Да даже если они в точности смогут повторить все, без подходящего источника питания роботы все равно не будут работать. А необходимый элемент способен создавать лишь один уникальный одаренный, найденный его людьми в непроходимых джунглях Амазонки. От места, где он жил, исходила просто нереальная мощь, которую удалось засечь со спутника, и туда же был направлен отряд быстрого реагирования. Отряд и доставил этого парня сперва к воякам, этого болвана Куитлачтли, который считает себя избранным народом президентом. Но избран он был на этот пост руководством культа в лице Кинича. Это он позволил ему стать во главе государства как позволяли другие верховные жрецы всем правителям до него занимать этот пост. Истинным правителем всегда был глава культа, дергаясь за ниточки, оставаясь в тени. «У вас есть неделя, чтобы вернуть Цикатлу домой», – произнес верховный жрец, позвонив сильнейшему отряду одаренных, который видел этот мир. Не мог же он отправить дочь в чужую страну совершенно без живой охраны? Как бы ни были совершенны роботы, а не лишь машины которые, тем более, ничего не могут противопоставить действительно сильным одаренным. А этот отряд состоял из одних архиграндов. Ему пришлось очень дорого заплатить, чтобы собрать его. И еще дороже, чтобы закинуть его в Российскую империю. Но теперь они получили сигнал и остается только ждать. «Собирай всех жрецов и прикажи подготавливать скот». Так Кинича называл людей, томящихся в подземельях храма. Боги должны услышать его и помочь с возвращением Цикатлу, а для этого нужно принести им великую жертву. Убирай этого слезняка ицли и бери власть в стране в свои руки. Объявляй боевую тревогу всем нашим силам, даже самым засекреченным. Будем готовиться атаковать по всем фронтам. Мне плевать на последствия. Они поймали Цикатлу. Еще один звонок был совершен в администрацию теперь уже бывшего президента Соединенных Штатов Мая. Через 10 минут его место займет один из приближенных Кинича. Это будет первым шагом по захвату господства в этом прогнившем мире. Теперь остается совершить еще несколько звонков, и весь континент будет во власти культа. Николай Александрович ни капли не удивился, когда защитный контур его техники уловил приближение всего одного человека. Если Миша пропустил его, значит, дело действительно очень серьезное. Дожидаться он не стал и сам вышел в коридор, наткнувшись на заместителя полиграфа, протянувшему ему толстую папку. Индейцы начали нездоровое шевеление по всему миру. Также увеличилась их активность в морском и воздушном пространствах. Аналитики считают, что они готовятся к масштабному нападению. И судя по динамике перемещения войск, их целью являются все, кроме нас и китайцев. Император тут же начал читать предоставленные документы. Как же не вовремя. У него еще не все подготовлено для достойного ответа краснокожим. Придется все же объединяться с Китаем, чего он хотел бы избежать. Но время сейчас не на их стороне. После слов Даши, манежу словно ударила током. Она сделала пару неуверенных шагов назад, слегка покачнулась, но не смогла удержаться на ногах. Палец, который упирался к в грудь, впрочем, как и вся рука, начали трястись. Лицо целительницы побелело, а изо рта начали доноситься странные хрипы. — Я чувствую ее силу в тебе! — с трудом произнесла она и упала на колени. Только сейчас манежа позволила себе разрыдаться. Вместе со слезами из ее груди вырвался дикий, животный крик, Крик ярости. Крик матери, потерявшей своего ребенка. Это послужило спусковым крючком, и вся поляна тут же наполнилась множеством звуков. Но все равно, громче всех, было слышно горе целительницы. Даша подошла к манеже и обняла ее. Лицо целительницы прижалось к Дашиному животу. На мгновение мне показалось, что я увидел легкое свечение. Точно такое же, как и в тот день, когда Дайнана спасла княжну. Это свечение коснулось щеки манижи, и та начала успокаиваться. Я хотел было подойти к ним, но Даша вытянула в мою сторону руку и покачала указательным пальцем, давая понять, что я тут буду лишним. — Оставь их, — сказал мне отец. — Вот, держи, это должен сделать именно ты. Отец протянул мне пару очень странных подавителей. Они были в несколько раз больше обычных, и на них были закреплены какие-то электронные приборы, на которых моргала голубая лампочка. «Дополнительная гарантия», — пожал плечами отец. «Если пленники, на которых будут надеты эти подавители, попытаются сбежать, то они умрут». «Прикажи всем отойти от кокона с кукловодом и ведуней. Лучше будет, если их лицо больше никто не увидит», — сказал я отцу. Императору намного проще будет объявить, что его сын погиб, чем открыть правду. Да, сейчас здесь находятся лишь военные, но и они могут в любой момент рассказать об увиденном. А в том, что цесаревич выступает в роли преступника, ни у кого не останется сомнений после того, как я надену на него подавитель. «Михаил Григорьевич, все в порядке. Можете снимать защиту. Мне нужна ваша помощь!» Обратился я к Чернышеву, который до сих пор еще не выпускал никого из-под своей защиты. Сразу после того, как защита спала, отец начал делиться силой с дедом, который с трудом держался на ногах. А я, как и говорил, воспользовался помощью Чернышова, попросив его накрыть защитой кукловода и ведунью. Тьма гарантированно позволит оставить их личности в тайне. Как только тьма заняла свое место, я попросил Суворова убрать ловушку и шагнул под купол. К моему удивлению, под куполом было отлично все видно. Уж не знаю, эту способность мне дала тьма, подаренная Денисом, или так работала техника Чернышева, делая непрозрачной лишь одну из сторон купола. Подавители заняли свое место, и сразу после этого оба тела выгнуло дугой, словно их начало бить током. А световой сигнал на подавителях засветился красным. «Я уже было хотел броситься и снять вот-вот готовый взорваться подавитель, или как там он должен убить своих пленников». Как вдруг индикатор стал зеленым, а конвульсии прекратились. «Отец, зайди!» — крикнул я, чтобы он сам осознал весь писец происходящего. Но, как мне показалось, отец совершенно не удивился. Он лишь подошел к ведуньи и, взяв ее за левую руку, начал разглядывать замысловатую татуировку. После чего он тяжело вздохнул, достал телефон и начал кому-то звонить. «Она из чертова культа!» Сказал отец и повесил трубку. «Прибудешь в столицу, и мы тебе все непременно расскажем. Сейчас на это нет времени. Забирай шуйских и возвращайся в их поместье. У вас есть три дня, чтобы завершить все свои дела в Сибири, после чего обратно в столицу. О безопасности можете не переживать. Это время первые императорские и люди Гордова будут отвечать за вашу охрану. Император уже должен был распорядиться». Настю и Юлю мы забираем с собой. Дашу решено пока оставить с тобой. Но сразу по возвращении вас будет ждать очень серьезный разговор. Оно и понятно. После слов Даши о ее беременности у отца не возникло и тени сомнения от кого ребенок. Еще находясь в нашем поместье, княжна наведывалась ко мне в комнату по ночам. А оказавшись у Шуйских, она и вовсе стала жить вместе со мной. В принципе, я уже готов к этому разговору. Осталось только подготовить все аргументы в свою пользу и продумать, как воспользоваться помощью Сергея Васильевича с его знанием старых законов. «Эрджан, ты сможешь открыть окно в аэропорт?» – спросил отец, выбравшись вместе со мной из-под купола тьмы. Девушка, в свою очередь, посмотрела на меня, ожидая разрешения. «Если это в твоих силах, то даю добро!» – Эрджан лишь кивнула и начала подготовку. В это время отец попросил Суворова сопровождать его, чтобы помочь с транспортировкой пленников. Никому другому он не мог это доверить. Также вместе с отцом отправился и Михаил Григорьевич, чтобы поддерживать защиту. Перед своим уходом он положил мне на плечо руку, и через нее в меня устремилась волна энергии, которую тут же начала поглощать подаренная Денисом тьма. Сила требует постоянной подпитки. Без нее она просто не сможет развиваться. «Как вернешься в столицу, я или Денис будем делать это каждый день», — сказал Чернышов, похлопав меня по плечу. Я даже не успел ему ничего сказать, как он скрылся в портале. «Боюсь, что, как вернусь в столицу, у меня снова не будет времени вообще ни на что. К тому же я еще не знаю, что за наказание ждет меня за отказ выполнять волю императора. Но в любом случае, главное, что Настя жива». Отец своего, да и Чернышовым ушли, и вокруг тут же началась какая-то нездоровая суета. Единственным островком спокойствия, посреди которой были Даша и Манежа, которые до сих пор оставались на прежнем месте, не обращая ни на кого внимания. Бойцы ярости под руководством Бурана окружили наш небольшой отряд, ощетинившись во все стороны стволами. Но я прекрасно понимал, что они не смогут помешать Годунову с его отрядом, если те захотят напасть на нас. «Вы слышали, что сказал отец?» Растолкав наших защитников, подошел я к Гадунову, который раздавал приказы и вроде даже не обращал на нас никакого внимания. Но его личный отряд занял очень удобные позиции, чтобы по сигналу Гордова накрыть нас всех. «Слышал, вот только я подчиняюсь императору. А на приказы слишком высоко взлетевшего воронья мне плевать!» – выплюнул, даже не посмотрев в мою сторону, этот болван. Раньше мне не доводилось с ним встречаться, но дед часто упоминал, что род Гадуновых находится в числе наших самых яростных ненавистников. Помимо того, что его члены считают лишь аристократов достойными людьми, он в открытую заявлял, что наш род незаслуженно занимает место подле императорской семьи. Вот и сейчас он даже не собирался слушаться отца, хотя и остановил атаку после его появления, что говорило о том, что он испугался». «Бойцы ярости! Помогите мне, мальца! Уберите всю защиту!» Крикнул я и тут же начал забирать у них силу, после чего накинул на себя броню демона и подскочил к Годунову. Быстро организовал мне машины и подходящий эскорт. Ярости у меня было также достаточно, поэтому замерли абсолютно все, кто слышал мой рык. Сам же Годунов плюхнулся на задницу и начал медленно отползать от меня, оставляя после себя мокрый след. «Ты не понял, что я сказал?» Рявкнул я еще раз, усиливая эффект. В этот момент мне в спину прилетел довольно чувствительный удар, а броня на мгновение полыхнула огнем. Второй удар огневика из отряда Гордого прошелся уже мимо, поглотив сразу трех бойцов, прибывших вместе с ними. В этот момент я был в движении и прекрасно все видел. Силы, чтобы атаковать ублюдка, которого не взял эффект брони, у меня не было. Все полученное от бойцов воеводы ушло на поддержание брони. Нужно было сблизиться с ним и прибить голыми руками, пока он не натворил бед. Все же он один, кто смог противиться моей силе. Остальные все еще находились в ступоре и не могли защититься. Но как бы я не спешил, я не успевал. Этот ублюдок оказался достаточно силен, чтобы создать инферно. Под удар попадали все, кто находился на поляне. Я уже приготовился сбрасывать броню и отправляться в гости к Дайане, когда ощутил настойчивое давление изнутри. Тьма рвалась наружу. Она словно говорила, что может помочь. Сдерживать ее я не стал. В этот момент с рук огневика уже срывалась техника, остановленная тьмой. Сила, вырвавшаяся из меня, сперва воздвигла барьер перед Инферно, а потом мгновенно образовала сферу вокруг огневика. Поднялся дикий гул бушующего пламени, уходящего в небеса, сквозь который еле слышно прозвучал душераздирающий вопль. Сразу после этого последовал глухой хлопок, и сфера исчезла. На том месте осталась лишь куча обугленных останков, разбросанных по всей площади сферы. Я сбросил с себя броню и двинулся к Годунову, больше не в силах сдерживать рвущуюся из себя ярость. Оцепенение со всех спало, когда я наносил этому ублюдку третий удар. От его напыщенности и чванливости не осталось и следа. Нанести еще один удар мне не дали налетевшие братья шуйские, схватив меня за руки с двух сторон. Любой из них мог с легкостью справиться со мной, но похоже, что они еще не до конца отошли от оцепенения и решили перестраховаться. «Или ты выполнишь приказы отца, или я убью тебя прямо сейчас!» «Твой человек едва не уничтожил всех этих людей, включая Великую Книжну. Это можно расценивать как предательство». «Он просто не понимал, что происходит. Федор с детства практически ничего не слышит и не видит». Осознав весь писец произошедшего, начал причитать Гордый, от гордости которого не осталось и следа. «Оставь, Сергей, с него уже достаточно», — сказал Сергей Васильевич. «В твоих же интересах, чтобы мы поскорее убрались отсюда! В следующий раз мы не станем останавливать парня!» Обратился Алексей Васильевич уже к Годунову. Тот быстро подскочил и помчался к спешащим ему на помощь бойцам, которые не попали в зону действия моей ярости. Машины были уже через пару минут, причем в достаточном количестве, чтобы в них поместились и все бойцы ярости. Они не испугались и собирались до последнего защищать нас. Поэтому не было бы те речи оставлять их здесь. Тем более я был уверен, что Годунов обязательно решил бы отыграться за свой позор именно на них. А так, пускай разбирается со своими людьми». «Не нужно было останавливаться», — задумчиво произнес Прохор Иванович, когда мы уже двигались прочь от этой чертовой поляны. «Гордый и слишком злопамятный, чтобы оставить все как есть». «Только что ты за минуту разрушил все, что он с таким трудом создавал не одно десятилетие, уничтожил его авторитет, да к тому же заставил обоссаться на глазах у его подчиненных, причем обоссаться от страха. Мой тебе совет. Вернись и убей его, иначе потом проблем не оберешься». Я лишь усмехнулся, наблюдая за тем, как Даша что-то шепчет на ухо Маниже. Целительница — единственная, кто не обратил внимания на последние события. Она была полностью погружена в свое горе и не замечала вообще ничего вокруг. Просто сидела, обняв Дашу, и гладила ее по животу. Месть Годунова для меня сейчас явно не самая страшная проблема. Возвращаться туда я точно не собираюсь. Если посмеет хоть раскосо посмотреть в мою сторону или в сторону моих близких, прибью. И это действительно было так. После того, как я увидел зарождающееся инферно и понимал, что не смогу никого спасти, ко мне пришло понимание. Понимание того, что я стал совершенно другим человеком. Тем, кто даже не задумывается перед убийством, если знает, что этот человек может навредить его близким. Пусть даже косвенно, даже через десять, двадцать лет. Но в любом случае он умрет. А Годунова я просто пожалел, не став убивать его на месте. Оставшаяся у меня тьма перетекла в него, и понятия не имею, сколько году нового осталось жить. В том, что он умрет, я не сомневался. — Ты боишься того наказания, что для тебя приготовил император? — Нет, не стоит. Он уже всем показал, что полностью одобряет наши действия. Я даже всерьез начинаю задумываться над тем, что именно подобных действий и ждали с нашей стороны. Прохор Иванович прокашлялся и продолжил. Если внимательно все изучить и сопоставить факты, то нас постоянно вели. У императора были данные обо всех наших передвижениях, и при надобности нас могли уже давно остановить. Дальше Смирнов говорил еще много чего, но я его не слушал, уйдя в собственные мысли. По всему выходило, что император действительно не собирается наказывать нас с дедом. Вот только боюсь, что я сам уже не хочу оставаться рядом с ним и наблюдать за всем происходящим. При встрече я сразу напомню о его обещании освободить меня от всех клятв. Деньги на первое время у меня есть, и их вполне хватит, чтобы не только съехать от родителей, пока Гагарин будет строить мое поместье, но и позволить себе жить на очень широкую ногу, чего я, в принципе, никогда не делал. Остается разобраться, что сделать с Настей и Дашей. Хоть они и не родные, но все же сестры. сёстры, которые обе мне очень дороги. И вот тут возникает самая большая проблема. Меня император отпустит, никуда не денется. Все же он давал слово. А вот дочерей он по-любому решит оставить при себе. Здесь я практически ничего не смогу сделать, разве что взять и выкрасть княжон из родительского дома. И что дальше? А вот что дальше было совершенно неизвестно. Конечно, можно попробовать поговорить по этому поводу с Дашей, Но она сможет ответить только за себя, и я даже не сомневаюсь, каким будет ее ответ. А вот с Настей так же просто не прокатит. За этими размышлениями я даже не заметил, как заснул».